Это желе из яблок кислиц Катерины Паудмейкер. Она дарит мне горшочек каждому Рождеству больше лет, чем вы живете на свете. И что самое печальное, я никогда ни одного не открыл. Они стоят все у меня в подвале. Штук сорок, а может и все пятьдесят. Может, я когда-нибудь один открою и узнаю, что это и впрямь вкусно. А пока вот вам горшочек. Может быть, вам оно понравится». «Что такое зимний беглец?» «Хм...» Отодвинув шерстяную шапочку, старик потер висок розовым указательным пальцем. «Ну, мы в Приозерье в этом не одиноки. У нас хороший городок, лучше многих, но и мы несовершенные. Посреди зимы какой-нибудь подросток случается психует от жизни в четырех стенах, когда слишком холодно, чтобы выйти на улицу» а снег такой сухой, что и снежка из него не слепить, под руками рассыпается. Они убегают? Старик серьезно кивнул. На мой взгляд, во всем виновато телевидение. Показывает детям все то, чего они никогда иметь не смогут. И Даллас, и Династия, и прочая ерунда. У меня телевизора нет с 83-го, только черно-белый, который я держу в шкафу на случай, когда приезжают родственники, а по телеку собираются транслировать важный матч. Принести вам что-нибудь, Хинцельман? Только не кофе. От него у меня изжога. Просто воду. Хинцельман покачал головой. Самая большая проблема в наших краях — бедность. Не та бедность, какая была во времена депрессии, но скорее... Как называется то, что ползет изо всех щелей, как тараканы? Коварный? Подстерегающий? Вот-вот, подстерегающая. Лесопильни мертвы, шахты мертвы, туристы не забираются на север дальше Делс, если не считать десятка охотников и ребятишек, которые приезжают с палатками отдыхать на озерах. Но и они денег в городках не тратят. А ведь приозерье выглядит процветающим. Голубые глаза старика блеснули. И поверьте мне, на это уходит немало труда, тяжелого труда. Но это хороший городок и стоит всех трудов, какие вкладывают в него жители. В моем детстве и моя семья была бедной. Спросите меня, насколько мы были тогда бедными. Тень снова состроил честное лицо и спросил, — Насколько бедны вы были в детстве, мистер Хинцельман? — Просто Хинцельман, Майк. Мы были такими бедными, что даже огонь нам был не по карману. В ночь перед Новым годом отец сосал мятный леденец, а мы, детишки, стояли кругом, протянув руки и купались в исходившем от него тепле. Тень едва не фыркнул. Хинцельман снова натянул на лицо лыжную маску, а на плечи просторное клетчатое пальто, вынул из кармана ключи от машины и, наконец, последними надел толстые варежки. «Если заскучаете тут, просто поезжайте в магазин, спросите там меня. Я покажу вам мою коллекцию блёсен для рыбной ловли, которые сам смастерил. Надоем вам так, что вернуться домой будет облегчением». Голос его был приглушенным, но слова слышались ясно. «Обязательно!» — улыбнулся Тень. «Как Тесси?» «В зимней спячке. Она раньше весны уже не выйдет. Берегите себя, мистер Айнцель!» Уходя, он закрыл за собой дверь. В квартире стало еще холоднее. Тень надел пальто и варежки, потом сапоги. Он едва видел теперь что-либо в окно. Корка льда на внутренней стороне стекла превратила вид на озеро в абстрактную картину. Его дыхание облачком клубилось в воздухе. Тень вышел из квартиры на деревянную веранду и, постучав в соседнюю дверь, услышал женский голос, который кричал кому-то замолчать ради бога и приглушить телевизор. «Ребенку», — подумал он, — «взрослые так друг на друга не кричат». Дверь приотворилась и и в щель на него настороженно уставилась усталая женщина с длинными, очень черными волосами. — Да. — Здравствуйте, мэм. Я Майк ваш сосед из квартиры рядом. Выражение ее лица не изменилось ни на йоту. — Да. — Мэм, в моей квартире лютый холод, из радиатора едва идет тепло, но его не хватает, чтобы согреть комнату.